Я опять сдерживаюсь и не спрашиваю, зачем она работает в забавах. Почему мы тянем за собой в будущее самое худшее, что есть в нас, говорит Вика? Потому что оно есть и никуда не деться. Представь, что вокруг джентльмены, в смокингах, дамы в вечерних туалетах, все говорят умные, красивые слова, все вежливые, культурные. Вика тихо смеется. Не верю. Вот я тоже. Любое изменение общества. Техническая, социальная или комплексная, как глубина никоим образом не меняла индивидуальной морали, постулировалось все, что угодно, от презрения к холопам до равенства и братства, от аскетизма до вседозволенности, но выбор-то всегда совершался индивидуально. Глупо считать, что виртуальность сделала людей хуже, чем они есть. Смешно надеять, что она сделает их лучше. Нам просто дали такой инструмент. А будем мы им строить или разбивать черепа, зависит от нас». «Инструмент не тот, Леня. Все понимают, что на самом деле сидят дома или на работе, таращат свой экран или нацепив шлем, а потом можно все, игра, мираж. Ты говоришь, как тюринцы. Нет, их подход мне тоже не нравится». Мне вообще не хочется превращаться в поток электронных импульсов. Вика, я кладу руку на ее плечо. Не стоит загадывать, не стоит переживать. В глубине пять лет. Знаешь, ребенок. Хватает все, что попадается под руку. Говорит глупости, смеется и плачет не в попад. Мы просто не знаем, во что она вырастет. Не знаем... Не появятся на нее братья и сестры, которые будут лучше. Надо просто дать ей срок. Надо дать ей цель, лёня Мы нырнули в этот мир, не разобравшись с тем, что осталось за спиной. Не умея жить в одном мире, породили другое и не знаем, куда идти, к чему стремиться. Цель появится, без особой уверенности, — говорил я. Опять-таки дай срок, дай глубине осознать себя. А может быть, она уже осознала? говорит Вика насмешливо, а жила, как в фантазиях людей, никогда в ней не бывавших. Может быть, среди нас ходят люди, которых нет в реальном мире. Отражение пустоты, может быть, ты или я вовсе не существует. И все наши представления о реальности — это фантазия жившей сети. Мне вдруг становится страшно. Нет, я не склонен считать, что меня на самом деле нет, и за Вику я почти спокоен, но, кажется, я знаю кандидата на отражение пустоты. А Вика продолжает, словно задавшись с целью свести меня с ума. Ну, представь, как это может быть! Сотни тысяч, может быть, уже миллион компьютеров включены в сеть постоянно. Потоки информации мчатся между континентами, оседают на хостах и роутерах, откладываются в памяти машин. Несуществующие пространства живут по своим законам, меняются. Падает листва с деревьев, наши шаги оставляют следы, наши голоса заставляют срываться лавины. информации это дублируется, путается, смешивается, программы послушны. Они создают муляжи и личины, но кто знает, как скорая личина наполнится полным разумом. «Любой хакер помрет от смеха, слушая тебя», — говорю я деревянным голосом. «Я не хакер. Я просто смотрю на то, что происходит вокруг и думаю, что увидел бы человек ниоткуда, появившись в Диптауне, твердо считая, что он настоящий живой, кривляющих сфигляров». Людей, которые бегают по лабиринту И радостно убивают друг друга Психопатов, оттягивающихся в борделях Вокруг есть все, что существует в реальности Небо и солнце, горы и моря, города и дворцы Пространство в пространствах Смешение времени и народов, достоинства и пороки Все, все, все и ничего Нам нужно лишь то, что ненавистно в реальной жизни Смерть, кровь, фальшивая красота и заимствованная мудрость Так что подумает глубина о людях, если она научится думать? Я молчу. Я вспоминаю неудачника, который убивает монстров из пистолета, но никогда не стреляет в игроков, который не говорит своего имени и адреса, который уже двое суток висит в виртуальности, но у него не заплетается от жажды язык и не подламываются ноги который не понимает, что убегающий от мутантов ребенок всего лишь сотня килобайт программы на сервере 33-го уровня. Я вспоминаю слова человека без лица: "Теперь кое-что изменилось". Это же была прямая подсказка. Вместе с воспоминаниями о боссе-невидимке и заблудившемся поинте случилось то, что не имеет аналогов, кроме как в фольклоре. И меня начинает бить дрожь.